поскольку вы летите офицера разведки Франко, ответил Штирлиц. Ваш телефон могут прослушивать. Кого я лечу? профессор удивился. Какого ещё офицера Франко? Его зовут Хассерасарио. Не говорите глупости, сеньор. Рассарио вполне интеллигентный человек. А Гитлер рисовал проекты будущих городов Фрайха, а Муссолини выпустил что-то мух своих сочинений. Довольно хлёсткая публицистика. А продолжит Могу. Мир знает множество вполне интеллигентных мерзавцев. Вы убеждены, что Россарио выбил себе глаз, наткнувшись при падении на перо. Он сам мне сказал, что это раздор. Профессор, изучающий посмотрел на Штирлица. На него было совершено нападение франкистами. Они за него хотятся. Поэтому он и стал лечиться у меня, открытого республиканца, поэтому мы и записали в его историю болезни сказку. Где мыс знанников таится? Бежать скандала. — У вас остались данные анализов, сделанных в кабинете неотложной помощи? — Конечно. — Мы сможем их посмотреть? — Зачем? — Профессор начал сердиться. — К чему это? — Простите, но я вас не знаю. Один раз вы пришли ко мне на прием совершенно здоровыми глазами. Теперь этот странный визит. Вообще, что вам угодно. Я пришел к вам только потому, что сенатор Оссорио рассказал мне вашу историю. Точнее, историю вашего брата. Вот его записка, прочитайте. С этого и надо было начинать, удовлетворённо ответил Долижо. Садитесь, пожалуйста. Я не приглашаю в холл, там собрались друзья жены. Устроимся здесь. Прочитав письмо сенатора, Долижо вернул его Штирлицу. Закурил, хорошнул пальцами, потом резко поднялся. Хорошо. Едем в клинику, там сейчас верим. сверив результаты анализа чернил и следов металла, оставленных в глазных яблоках Клаудии. Это явствовало из данных судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Барелочи, и анализа, проведенного в столичной клинике Ла-Пас, куда доставили Росарио, которого сопровождал, как всегда, шофер такси, сеньор Пенеда. Они убедились в их идентичности. Профессор долго расхаживал по кабинету, курил одну сигарету за другой, потом достал из-за refrigerator бутылку вина, разлил красную мендосо по стаканам, фужеров не держал. Это только психиатры, наука для богатых невростеников, которые не знают, сколько стоит фунт хлеба. Выпил. Остановился на четырлицем, который сидел молча, сложив на груди руки. Лицо казалось сонным. Так с ним бывало всегда в момента самых рискованных решений. «Ну и что вы намерены предложить?» — спросил Далежо. «Поступок, профессор». «А именно?» «Вы должны позволить мне позвонить от вас, Росарево. Я назовусь рентгенологом. Скажу, что для правильного протезирования нужен повторный осмотр и вызову его по тому адресу, который известен одному мне». «Звонить? Я-то здесь при чем?» «При том, что он наверняка не поверит мне и скажет, что должен перезвонить вам». Надо посоветоваться с профессором, а я отвечу ему, что звонить не надо, а профессор рядом, передаю трубку. И вы возьмете трубку и подтвердите, что приезд желателен. Сейчас же. Это все, о чем я вас прошу. Зачем вам все это? Затем, что я должен поговорить с Росарио лицом к лицу. Он убил женщину, которую я любил. Она ни в чем не виновата. Разве что в том, что любила меня. А потом Рассарио должен назвать мне те его центры, которые здесь организовывают транспортировку нацистов из Европы в глубь континента. А потом? А потом я его убью. В таком случае я не имею права лгать ему. Я врач, сеньор. Я не знаю вашего имени. Во мне многие знания, многие печали. У меня много имён. Сеньор вполне достаточно. Больше я никогда не появлюсь у вас, профессор. Или вы хотите, чтобы я пообещал вам, Росарио останется жить?» Профессор снова заходил по своему кабинету, выпил еще один стакан Мендоса и сел рядом со Штирлицем. «Кто вы?» «Что вас интересует? Национальность, имя, партийная принадлежность, семейное положение?» «Все. Вы убеждены, что я должен отвечать?» Штирлиц поправился, но я сказал не точно. «Полагаете, что мой ответ нужен вам?» Зачем? Я могу сказать только, что во время войны в Испании нелегально работал в тылу франкистов. Та женщина, которую зверски, нечеловечески, по-животному убил Росарева, была моим другом. Я жил у нее в Бургасе. Я делал все, что мог в трагичном 37-м, чтобы помочь республиканцам. Не моя вина, что победил Франко. Я чистен перед своей совестью. Хотя нет, не так. Если бы мы смогли помочь процессу, если бы за один дружеский стол собрались все республиканцы, коммунисты, анархисты, поумновцы. Если бы не было драки между своими, Франко бы не прошёл. Так что я не снимаю с себя вины за случившиеся. Каждый может больше того, что делает. Вы говорите, как чистый идеалист. И в то же время хотите убить больного человека. Убеждены, что он человек. Так же, как и вы, вы плоти, обычный человек. Как вы докажете мне, что он франкист? Вот не трудно. Он заговорит сразу же, как только мы останемся с ним один на один, и он поймёт, что его никто не услышит. Он начнёт торк. Когда пистолет упирается им в лоб, они все разваливаются. Они, видите ли, очень любят жизнь. потому что слишком часто видели, как ужасно умирают их жертвы. Вы предлагаете мне присутствовать при вашем собеседовании? Я готов пригласить вас, когда оно закончится. Обещайте оставить его в живых, настоячего повторил Доллижо. А вы бы оставили в живых человека, который убил вашего брата? Доллижо снова хрустнул пальцами. Какие-то они у него квадратные и маленькие, подумал Штирлиц. У всех врачей особые руки, в них угадывается прозрачность. А этому бы поваром работать, разделывать мясо. Не цепляйся к мелочи, сказал он себе. Нельзя выводить человека по тому, какие у него пальцы. Глаза, да, манера говорить и особенно есть, да, человек открывает себя, когда ест. Впрочем, злодейство или подлость не выявляются в том, как он грызёт кость. Скорее жадность, леность, застенчивость, но не подлость. Пожалуй, слово. Манера произносить его выявляет подлеца. А еще явственнее понимаешь это, когда наблюдаешь спор мерзавца с другими людьми. Характер нигде так не выявляется, как в споре. Жестокий и подлый человек страшен, особенно если растет. Взобравшись на вершину пирамиды, он может взорвать ее, не думая, что и сам погибнет под ее обломками. — Чем вы докажете мне, что Росарио франкист? — наконец спросил Дележо. Я бы сказал. — Да. тем, что я ознакомлю с его показаниями. Я знаю, как встряпают признание. Я, я не верю этому. Если он убил вашу любимую, передайте его правосудию. Вы это серьезно? Штырлиц увидел рядом ящерку зелененькую. Она была очень близко, он ощутил ее тепло. — Да, вы правы. Далежо снова заходил по кабинету. — Здесь его в обиду не дадут. — Хорошо. Он устал, опустился на стул. — Звоните. У меня голова идёт кругом. Зачем вы пришли ко мне? Зачем? Чтобы вам не было стыдно самого себя. Но я же врач. Между прочим, два американских врача присутствовали при казни палачей в Нюрнберге. Они спокойно наблюдали, как Ріббентроп падал на колени и целовался по ги солдат, которые вели его в комнату, где была виселица. Они не ударились в истерику, когда Розенберг впал в прострацию, когда рыдал Гаультер Франк.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 Или муки, которых не вынести нормальному человеку. Потом, когда тебя сломают, ты станешь предателем. Ты предашь и себя, и друзей. И ведь это невыносимо. Лучше уж решить все разом. Со слепой они не станут работать. Нет смысла. Время будет упущено. Слепую надо убить. Причем поскорее, чтобы никто не слышал криков женщины. Слепой женщины. Она помнила всё, что я рассказывал ей, профессор. Это страшно, что я вам говорю. Моё ведь у меня сердце постоянно рвёт болью, мне некому открыть себя, некому понимать. Извините, сказал Дележо. Вы знаете номер? Штирлиц кивнул, набрал номер Росарио, представился доктором Антонио Плафонтом. Попросили обождать. Росарио проворковал в трубку. Добрый вечер, сеньор Плафонт. Здесь Росарио, слушаю вас.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 Он не должен отличаться от живого. Штирлец протянул трубку до лежа. Тот заметно побледнел, сделал шаг назад, губы сжались в узкую несколько истеричную щель, вот-вот закричит. Штирлец стряхнул трубкой: "Ну же, профессор". Тот взял её трясущейся рукой. "Добрый вечер, Марасарио. Если вы не очень устали, подъезжайте. Плафонт продиктует вам адрес".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 Телефон, который он зовёт, не внесён ещё в справочник, перепроверить нельзя. Однако Расарио успокоит и то, что с ним говорил долей Жода да и вывеска "Медика у входа". Продиктовав адрес, Штирлиц резко поднялся и молча пожав руку профессору, бросился вниз к машине. Превратник того дома, где Штирлиц арендовал квартиру, был, судя по всему, человеком пьющим. Лицо его было отёчным, под глазами висели желтовато-синие мешки, руки мелко дрожали, а на висках серебрились мелкие капельки пота. Штирлиц ощутил его, потому что в далеком 22-м году, после того, как он выкрал начальника белой контрразведки Гиацинтова, переправил его в партизанское соединение, и там, в землянке, получив приказ Дзержинского вернуться во Владивосток, чтобы уйти с казачьими полками Атамана Семенова в эмиграцию, ему пришлось неделю пить с редактором газеты Ванюшиным, и начальником генерального штаба генералом Протасовым. Владивосток тогда жил шальной жизнью. Люди рвались на параходы, чтобы спастись от большевиков. Но в штабе ещё шла размеренная жизнь, отдавались приказы, да точно планировалось сокрушительное поражение войска Боревича. Однако вечером часов в 6 начиналось выканалие. Протасов разливал спирт погранённымшим закусывал луковицей и тоненьким, словно папиросная бумага, куском сыра копчёной колбасы. Глаза бисенили. Всем приходилось повторять вместе с ним. Как человек пьющий, он зорко следил за тем, как ведут себя окружающие. Трезвых не переносил, интеллигентишки. В 9 отправлялись в ресторан Версаль. Тогда Исаев уже не Владимирев, решил менять бокалы, давиться водой и пригублять водку. Клонившись к нему, Протасов шепнул «Максим Максимович, за столом не пьют лишь те, которые хотят вызнать. Сейчас такая пора достала, что лазутчиков мы расстреливаем во дворе без суда, включив мотор автомобиля, чтобы не пугать соседних обывателей». Штырлиц до сих пор помнил то страшное ощущение похмелья, которое наступало утром. Просыпался в темноте еще часа в четыре. Давило незнакомое ему ранее тревожное чувство надвигающейся беды. Обострённо воспринимался любой шорох. Редактор Ванюшин, пригласивший тогдашний терьлец жить в своём огромном трёхкомнатном люксе, угадывал в темноте состояние своего любимца, заставлял похмелиться. Ты, Иримушка, притолкни его, Максим. Сразу тепло ощутишь. Под высереблет и спокойно уснёшь. Действительно, стало легче, бросил он в пот. Захотелось поговорить с Ванюшиным, сделать ему что-то доброе. Несчастный, метущийся человек, сколько таких на Руси. Понимает, что не туда идет, не с теми, но как изменить это, как принять решение, не умеет. Страшится. Не может. Штырлиц помнил и то страшное забытье, которое наступало, когда медленный серый осенний рассвет вползал в номер, словно ощупывая каждый предмет, будто слепец, попавший в незнакомую комнату. Сон был тревожным, ещё более страшным пробуждение. Голова звенела, сердце молотило тяжело с замираниями. На третий день он мечтал уже только о том, чтобы настало утро, и Протасов, достав факирским жестом из шкафа зелёный штов, разлил по гранёнышам, а там и до обеда недолго горячий щи с чесноком, смех генерала: "Да отстаграемся с околиком, отстаграемся полегчает". Не английско, где ехать в Версаль? Постепенно день стал разделяться на правалы, когда надо было что-то делать, читать, пытаться писать, и минута бездумного облегчения, которая несла с собою рюмка. Ощущение силы приполнишем бессилии. Постоянное желание что-то делать, но делать ничего не можешь. Паралич воли. Необходимость сказать доброе тому, с кем пьёшь, а оборачивается всё скорбительной ссорой. Дерьмо прёт на оружу, дерьмо бессилие и страх. Всё потаённое гадкое становится зримым, заметным, неуправляемым. Оказавшись в Шанхае, Штирлиц поселился в китайском доме у И Лю. Тех, с кем проводил последние дни в России, не видел и с утра до вечера пил чай. Через месяц пришёл в себя. Потом времени когда запойничал, не мог вспоминать без содрогания, потому что в мельчайших подробностях помнил тот ежеминутный отчаянный Беспросветный ужас, который владел им, если не мог выцедить стаканчика. — Спаси, Господь, сохрани и помилуй от этого. — Слушайте, — обратился Штирлец к привратнику, — сейчас ко мне должна приехать приятельница. А у меня даже кофе нет. Не могли бы вы махнуть в какой ресторан? Такси я, конечно, оплачу и привезти мне через часок все то, что я вам сейчас запишу. А я не могу оставить своё место, Синьор. Его хозяин Гленнт Ходейн, он очень строгий. Справедливый, строгий человек. Давайте ваш фуражку. Я буду вызывать лифт жильцам. Штирлиц улыбнулся. А хозяину скажу правду. Мы с ним друзья, вы же знаете. Но держите. Штирлиц достал из кармана деньги. На оставшиеся купите себе фляжку. Мне привезёте кофе в зёрнах, хамон, сыр, тройку пирожных. Шампанского и шоколада. — Как-то я все же побаиваюсь, сеньор. Штирлиц посмотрел на часы. Прошло двадцать пять минут. Вот-вот приедет Росарева. Если приедет, поправил он себя. Кто-то из режиссеров... Господи, когда же это было? Году в тридцать пятом, кажется. Тогда еще в Баварии некоторые фирмы сохранили самостоятельность. Экронизировали классику или делали крутые детективы. стараясь сохранить у зрителей чувство достоинства и умение отстаивать собственную точку зрения на то или иное преступление. Когда Штирлиц предложил тост за успех нового фильма в ужасах, вскочил с кресла. Никогда, нигде, ни в коем случае не пейте за будущий успех. Картина неминуемо провалится. Ну, вы же знаете, что я вас жалею, дружище, растягивая слово сказал Штирлиц. Самое страшное показать тому, кого о чём-то просишь, нервозность или торопливость. Это как зараза, передаётся немедленно. Не зря же говорят, что шизофрения заразна. Интересно, могли ли гитары с помощью радио, газет и фильмов заразить нацию? Почему нет? Нам с вами ещё жить, и жить. А вы не хотите помочь мне в сущем пустыке? Всю ответственность я беру на себя. А можно вызвать такси? Конечно. только придётся дольше ждать. Лучше прогуляйтесь за углом на стоянки полдома машин, 3 минуты ходы. А как вы будете сидеть в форменной фуражке, синьор? Да вас рабочий костюм. Я, конечно, понимаю, у богатых свои заботы, они не обращают внимания на одежду. Так говорят синьор Рокфеллер, отдаёт в починку свои полуботинки. А мы-то убеждены, что он каждый день надевает новые. Да. — С ним такое бывает, — явнул Штирлиц. — Доктор Пла сегодня не приезжал, а он и сейчас тут. — Сказал, что останется ночевать. С утра приедут мастера монтировать для него новую проводку. Врачи теперь не могут без мощного электричества. — Скоро все переедут, — сказал Штирлиц, ощутив тепло Клаудии. — Будет весело. Ну, давайте вашу хурошку. Все равно мне надо быть возле дома, приятельница топографическая идиотка. Может, заблудиться в трех соснах? — В трех соснах невозможно заблудиться, — ответил Портье и, поднявшись, протянул Штирлицу свою синюю фуражку с черным лакированным козырьком. — У вас есть сумка? — спросил Штирлиц и сразу же пожалел о том, что задал этот вопрос. Портье начал открывать ящики стола, заглядывая в них. Под нолбу засеребрился ещё больше, и ему сейчас каждое движение в тягость, понял Штерлиц. После перепоя наступает ощущение опустошённости. Лечь бы поскорей. Или на крайний случай сидеть, не двигаясь, борясь с кошмарами и мечтать о том моменте, когда можно припасть растрескавшимися сухими губами к стакану. "Идёшь я схожу домой", сказал Партье, за сумкой. Это неподалёку, я живу за углом в подвале. Кстати, если вам нужно приготовить ужин в любое время ночи, смело обращайтесь ко мне. Я пришлю жену, она прекрасно сервирует то, что служило на трансатлантических кораблях, там народ вышколенный. Не надо заходить за сукой. Штирлец взял портье подругу чуть не подталкивая её к двери. В ресторане попросите, чтобы вам упаковали, они это прекрасно делают. Когда вернётесь, позвоните. Мне подниматься к квартире не надо, он усмехнулся. Без звонка. Женщина так погляв. Уши погляв, вздохнул Партье и начал спускаться по широкой мраморной лестнице к входным стеклянным дверям. "Нажми те кнопку", попросил он Штирлица. Возле телефона, она открывает дверь без шума. Автомат очень удобно, не надо бегать за дверью. Когда он наконец вышел, чуть лицу облегчённо вздохнул, отошёл к лифту, открыл дверцы, достал пистолет из кармана куртки, сунул его за ремень, вернулся за стол и снова посмотрел на часы. Расарио должен приехать именно сейчас. Хотя он и спаниец, не зря существует выражение "tiempo castellano" испанское время. Опоздание на полчаса считается правомерным. Встретил друга, не мог не ответить на его вопросы это оскорбительно. Чтирлец вспомнил, как Дзержинский однажды заметил своему помощнику Белинскому: "Послушайте, Гершель, вы опоздали на 7 минут, это же бесстыдно". "Но я ждал в машинописном бюро, пока закончат перепечатку документов, Феликс Абунович". "Опоздание не объясняет", отрезал тогда Дзержинский. "Его констатируют. Это слом графика. Когда в человеческом организме ломается график обращений, начинаются необратимые процессы". Хорошо, если заметили вовремя, можно вылечить, да и то с превеликим трудом. Ну, что я мог поделать, если машинистский малоквалифицированный Феликс Адунович, найдите толковых. Их не пропускает осбисты, плохое прошлое, родственники в эмиграции. У меня тоже сёстры и брат в эмиграции, усмехнулся Дзержинский. Приготовьте проект приказа, чтобы поднять машинистский оклад содержания. Оставьте 10 вместо нынешних 20 и платите им двойной заработок. Они тогда будут кости меложиться. А вы с ними по ле занятие проводите. Лучшее по ле занятие, знаете ли, это когда человек убеждён в том, что его работа ценится по справедливости, а не потому, сколько часов он отсидел на стуле. Потом в кругу близких сотрудников Дзержинский ещё раз вернулся к этой проблеме. Почему немец не опаздывает? Объясняет он швед, потому что они вышколены капитализмом. Время есть та субстанция, в которой создаётся товар, то есть деньги. А у нас капитализма не было. Надежда на новую экономическую политику родится к когорте оборотистых предпринимателей, ресторанчиков, портных, сапожников, стеляров. Вокруг них сгруппируются миллионы побожников, заинтересованных в прямом результате своего труда. А у нас будут развязаны руки для того, чтобы отменно платить рабочим и инженерии, занятым в государственном секторе, в станкостроении на железных дорогах, в градостроительстве. До тех пор, пока человек не поймет желудком выгоду экономить время, политбеседы бесполезны, а порой даже вредны. Заговариваем проблему. Поляки тоже не знали капитализма. Такие же разгильдеи. Я встречался с испанскими анархистами в Париже. Прекрасные товарищи, самоотверженные. Видят всю гнилость монархии, но ждать мне их пришлось 20 с лишним минут. Аграрная страна, техники нет. А именно техника большой, регулятор человеческого порядка. обломовы рождались потому что не было нужды заинтересованно работать. Мужик сеет, урядник смотрит. Куда больше-то? Я посмотрел наши учебники литературы. Чеховский купчишка из вишнёвого сада дело делает. Чехов к нему относится с интересом. Нигде о нём плохого слова не говорит. А смотрите, как литература веда его разложили. И такой он, и секой, и эксплуататор и чёрствуй. А никакой он не эксплуататор. Видел человек, что добро пропадает. На вишни аграрную индустрию не поставишь, но ну, занялся отделом. Так ведь нет, волка из него представляет, кровососа. Странно все это. Ближуя на иных наших пропагандистов, которые все более к сознанию взывают пику ленинской экономической политики, и только диву даюсь, уж не в патриархии ли они по совместительству служат. Церковь всегда настаивала на примате сознания. Деяние суетно, бытие быстролетно. Преступно подменять постулат, утверждающий примат бытия преклонением перед одним лишь сознанием. Разве в две эти ипостаси расторжимы?» Штирлиц расслабился. «Отдыхайте, мышцы», — приказал он своему телу. «Сейчас вы должны быть мягкими и спокойными. Потому что через пару минут вам надо стать тугими, как канат, которым травят на причалах океанские лайнеры». «Почему ты сравнил мышцы с канатом?» — спросил себя Штирлиц. Потому видимо, что Партье сказал про свою жену, про то, что она работала на океанских лайнерах. Таинственное всё же вещь наш мозг, правда, вечерк. Какая-то клетка, одна из многих миллиардов, выбрала в себя эту информацию, и она теперь будет жить во мне столько дней или часов, сколько мне отпущено. Я забуду об этом, а она будет нести эту информацию в себе. Какое всё же таинство человек. Нам бы изучать себя. Гордиться собою, искать общность со всеми, кто населяет землю. Разве собака плохой человек или конь? А гляди ты, воюем. Постоянно воюем, гоняемся друг за другом, делаем гадости. Осознанные, заранее спланированные, искусные. Ты намеренно не хочешь думать о том, что сейчас должно случиться? Спросил себе Штирлиц. Экономишь себя? Правильно делаешь. и прорепетировал операцию в твоей квартире, включён приёмник. Он должен заглушить крик. Он может поднять крик этот росарио. Выстрел, конечно, радио не заглушит, но я попросил принести шампанское. Мне зря говорят, что шампанское стреляет. Да и потом какая разница, что будет потом. Я не имею права не сделать того, что должен сделать. Сначала отмщение, а уж потом дело. Связи с нацистами, пересекаемость их путей и т.т., гестапо, гелен. Все это потом. Сначала я обязан отомстить за зелененькую. Мужчина, который мучает детей и женщин, не может считаться человеком. Он подобен гнили. Тигры бьются с тиграми, но не трогают тигрицы. Это противоестественно. А львы и волки — даже отвратительные гиены. Только люди калечат женщин и детей ради того, чтобы их собственная жизнь была удобной, хорошо оплачиваемой, комфортной. Не один настоящий художник или мыслитель не продавал душу дьяволу. Бессердечными злодеями становятся бездарные люди, сняв уёмным честолюбием, желающие жить по-царски, как аю что-то идея. Судя по его лицу, думается, чторец достал сигарету, медленно закурил, снова глянул на часы. Рассорио опаздывал уже на 6 минут. Что он выложит всё? Я ударил его рукоячью пистолета в затылок, чтобы оглушить. Свяжу руки и ноги кожаными ремнями, я купил, чудо что за ремни. Нигде их так не делают, как здесь, и в Испании. Леп тоже готов, если брошу его возле приёмника и сделаю музыку ещё громче, и сяду напротив. Он быстро очухается, шок страха проходит моментально. Они так трусливы, когда рядом нет их палачей готовых на всё. Начинают лепетать про приказ, про то, что они поручили другим выяснить. Сами никогда не давали санкцию на то, чтобы мучили. Кальтенбрунер плакал в Нюрнберге. Я лишь охранял общественный порядок. Чиновники, замеченные в злоупотреблении своим положением, предавались дисциплинарному суду в СС. Видимо, он верил в себя, когда говорил так. Это ничего загадочнее дистанции и времени. Сразу после преступления человек рвёт на себе волосы, катается по земле. А пройдёт день, месяц, год, и он забывает это, придумывает совершенно иную версию, живёт ею, верит в её точность. А где же те клетки, которые хранят память? Почему же память так выборочно и снисходительно? Порой она напоминает мне шлюху, где память об Люхере и Поташеве, какие это были прекрасные люди. Как нежен был Василий Константинович, иначе не скажешь. Когда встретил меня в Чите, как прекрасно приготовил пюре с салом и луком. Как был внимателен к любому моему желанию. Министр вооруженных сил, уральский мужик с большими мозолистыми руками. А да ведь всего 10 лет прошло, в той поре, как он разгромил японцев под Халхин-голом. Всего 10 лет назад его портреты не сходили со страниц газет. Не думаю сейчас об этом. приказал себе штерлиться. Это развалит тебя. Потеряешь те качества, которые позволят выиграть схватку. Случившееся не поправишь, надо делать так, чтобы понять, кому это на руку. Впрочем, каждому понятно, что это было больше всего на руку фашистам. Вопрос в том, как это смогли сделать? Кто? Есть какие-то вещи, о которых нельзя думать перед тем, как предстать схватка, сказал он себе. Прости меня, Василий Константинович, прости, пожалуйста, что я не хочу сейчас видеть твое лицо, твои пронзительно черные глаза, коротко стриженные усы, твою улыбку, когда обнажались ослепительные кукурузные зубы, и ты становился мальчишкой. Ты смеялся, как мальчик, как заливист, откинув в свою голову римского Патриция. Откуда в тебе такая порода, уралец? Плимут медленно подъехал к парадному. Шофёр фуражки точно такой же, как и была сейчас на штирлице, обежал автомобиль, отворил дверь, помог Россарио выйти и, взяв его под руку, повёл по мраморным ступеням к стеклянной двери. Даже же шофёр пойдёт вместе с Россарио, подумал Штирлиц, нажимая кнопку, которая автоматически открывала огромные стеклянные двери, отделанные медными планками. Как можно сверлить стекло? неожиданно подумал он, чтобы пропускать сквозь него медный болт. Почему оно не рассыпалось? Очень просто, ответил он себе. Умные люди умнеют так стремительно, что далеко не все поспевают за ними. А сколько их вырвывшихся в авангард? Процент. Надо бы посчитать на досуге. Дверь отворилась. Расарио, сопровождаемый шофёром, подошёл к четырлицу, тот поднялся, склонив голову в полупоклоне. И "Где здесь доктор Хуан Плафонт?" спросил Расарио. — А, это вы к нему, сеньор-профессор Палафонт, велел мне проводить вас. Пожалуйста, в лифт. — Он там один? — спросил Росарио. — Нет, сеньор, у него какой-то коллега, тоже занимается лечением глаз. — Идите в машину, — сказал Росарио шоферу. — Лучше я провожу вас, дон Хосе, — ответил шофер. — Передам, долежу, да а потом вернусь в автомобиль. — Я провожу, сеньор, не волнуйтесь, — сказал Штырлиц, открыв дверь лифта. Можете отдыхать в автомобиле. Ничего, ответил шофёр. Я не устал. И первым двинулся к лифту, придерживая расарё под локоть. Ну и что, спросил себя Штирлиц. Всё кончено? Пристрелишь мёрзавцев и уйдёшь из разветы мести? Но приговорённого к расстрелу самые страшные часы начинаются, когда он ждёт ответ на апелляцию. Он живёт надеждой, впадает в ужас, строит радужные планы, плачет. постоянно ощущая при этом, как страх постепенно разлагает его, превращая в животное. Нет. Если я смогу пристрелить их, это не будет местью. А что же сейчас случится? Ведь у тебя только два ремня, чтобы связать Россарио. На шофёра не хватит. К тому ж он крепче, сильнее меня. И он наверняка идёт в квартиру, чтобы сдать Россарио с рук на руки профессору. А у меня пустая прихожая.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 Я так хотел отомстить за тебя, зелененькая моя. Прости.